Несса. Есть такой роман, он называется «Домой. Возврата нет». Он повествует о мужчине, который уезжает на долгое время, а когда возвращается, то понимает, что слишком многое изменилось, и это место уже совсем не то, что он покинул. Разумеется, в первую очередь изменился он сам. Когда я снова вижу дом своих родителей, он кажется одновременно очень знакомым и совершенно чужим. Я знаю его архитектуру как свои пять пальцев, но при этом дом кажется ярче, приземистее и проще, чем я его запомнила. Это красивое здание, но в нем нет того жутковатого величия, присущего особняку Миколая. Ту же чуждость я замечаю и в своих родителях. Они одеты, как всегда, в дорогую, отлично сидящую одежду, их волосы стильно подстрижены и красиво уложены, но они выглядят старше, чем раньше, они выглядят усталыми. «Я плачу, когда оказываюсь в родительских объятиях, и мама и папа обнимают меня крепче, чем когда-либо. Я плачу, потому что безумно по ним скучала, и плачу от того, что мои родители так счастливы снова увидеть свою дочь. Но я боюсь, что это уже не совсем их дочь, не та девочка, что была раньше». Затем следует взрыв гнева, когда на горизонте появляется Миколай. «Мой отец кричит, его люди угрожают Мико и Марцелю оружием, а сам Миколай молчит, не пытаясь защищаться, пока я закрываю его собой, крича в ответ на любимых людей, которых так долго мечтала снова увидеть. Затем на кухне появляются Кэллом и Аида, и объятия и слезы начинаются по новой. Проходит много времени, прежде чем мы все успокаиваемся, достаточно, чтобы вести разумную беседу. Мой отец стоит, подпирая стол и скрестив руки». Он не сводит с Миколая убийственного взгляда. От гнева не способный произнести ни слова. Моя мать разливает напитки для желающих. Я вижу, как дрожат ее руки, когда она пытается налить равное количество виски в стаканы. Келл сидит за столом напротив Миколая. Он тоже зол, но внимательно слушает, как Мико коротко и без лишних эмоций обрисовывает сложившуюся ситуацию с братвой и братерством под управлением Йонаса. Так странно. Обычно на этом стуле сидит отец. Келл понемногу начинает занимать его место. Я знала, что когда-нибудь это случится, но, глядя на то, как это происходит, я понимаю, что мы все взрослеем, все меняемся, и уже не будет, как прежде. К этому времени уже прибыли Нера и Себастьян. Все три брата Аиды сидят на барных стульях рядом с ней, выстроившись от младшего к старшему. Себастьян справа от сестры, он самый младший и самый высокий из братьев. У него пушистые кудрявые волосы и доброе лицо. Раньше Себ играл в баскетбол, но Джек Дюпон наступил ему на колено. Одно из последних мерзких деяний в прежней истории противостояния наших семей. Себастьян до сих пор немного хромает, хотя Аида всегда рассказывает мне, что он идет на поправку». Я удивлена увидеть его здесь. Себ учится в универе и обычно проводит время на территории кампуса, не принимая участия в делах семьи. Его присутствие доказывает серьезность ситуации. Рядом с Себастианом сидит Нера Галла. Пожалуй, его можно было бы назвать самым красивым из братьев Аиды. Насколько красивым может быть дьявол? По правде говоря, Нера наводит на меня ужас. Он дикий и жестокий, и его полные губы всегда искажены в презрительной усмешке». Нера — воплощение первозданного хаоса. Я никогда не могу расслабиться в его присутствии, не зная, что он скажет или выкинет в следующий раз. Затем Данте. Он самый старший и единственный, кто может удержать остальных в узде. Не уверена, что когда-нибудь слышала от него фразы длиннее десяти слов. Данте — настоящая гора мышц и выглядит старше своего возраста. В отличие от Себастьяна, в которого влюблена половина девчонок в универе, и от Нера, который является мастером спорта по соблазнению, я никогда не видела Данте в компании девушки. Аида рассказывала мне, что когда-то давным-давно он был влюблен. Но та девушка разбила ему сердце. И, наконец, Аида. Она единственная не изменилась. Единственная, кто искренне улыбается. Девушка вне себя от счастья видеть меня снова – В отличие от всех остальных, жаждущих убить Миколая, Аида поглядывает на него с любопытством. Ее серые глаза схватывают каждую деталь его личности, от татуировок и забинтованных рук до покорного выражения лица. Миколай больше, чем кто-либо, не вписывается в обстановку этого дома. Он принадлежит собственному мрачному готическому замку. В этом светлом и безупречном месте он выглядит явно лишним. Все спорят о том, что нам делать с Ионасом и Кристофом. «Данте хочет перейти в наступление и напасть на русских прямо сейчас». «Можно их разделить», — говорит он. «Мы не хотим противостоять братарству и братве одновременно». «Мой отец считает, что стоит подождать и собрать информацию, чтобы узнать наверняка, что они планируют». «Они уже объединили силы, если верить Миколаю», — говорит отец с таким выражением лица, что становится ясно, что он вовсе не склонен доверять Мику. «Да», — отвечает Нера, — «но мы уже трясли эту яблоню и ни хрена не собрали яблок. Если мы не смогли найти Нессу спустя месяц поисков, сколько еще десятилетий нам потребуется, чтобы найти надежный источник информации?» Пока все припираются, Аида и Кэллом тихонько что-то обсуждают друг с другом. Когда в разговоре наступает пауза, Аида спрашивает Миколая. «Твои люди думают, что ты мертв?» «Да», — кивает Мико. «Это наше единственное преимущество», — говорит она. «Они хотят напасть на меня во время открытия библиотеки?» — уточняет Кэллом. «Да». «Тогда пусть сделают это», — говорит он. «Никто не в восторге от этой идеи, мой отец меньше всех». «Ты должен отменить это мероприятие и залечь на дно», — говорит он. «Русские умеют убивать людей», — отвечает Кэллэм. «Ты не сможешь избежать каждой заминированной тачки, проезжающего мимо автомобиля или стрелка в толпе. Надо притвориться, что мы ничего не знаем, чтобы спровоцировать их». Аида поджимает губы, не слишком довольная этим решением. Но она не спорит с Кэллэм, по крайней мере, на глазах других. Повисает еще одна пауза, пока все обдумывают услышанное. Марцель говорит. «У меня есть одна идея все оборачиваются к Марцелю, который до этого не произнес ни звука, Клара сидит рядом с ним так близко, насколько только можно сидеть, не касаясь друг друга. Единственное, о чем я не поведала своей семье, это о том, что именно Марцель убил Джека Дюпона. В воздухе и так достаточно напряжения, ни к чему добавлять еще и это. «Что за идея?» — с подозрением спрашивает Нера Галла. «Ну…» — Марцель переводит взгляд на Данте. Не уверен, что тебе это понравится».